Глава 60. Трудель Хергизель, урождённая Бауман. Перевод в следственную тюрьму разлучил Трудель Хергизель и Анну Квангель. Без мамы Трудель приходилось нелегко. Она давно забыла, что арестовали её из-за Анны. Нет, не забыла, но простила. Более того, поняла, что и прощать, собственно, нечего. На допросах ни у кого не было полной уверенности в себе. Ловкачи-комиссары умели превратить любое безобидное упоминание в капкан, откуда нет спасения. И вот теперь Труделя осталась без мамы. Поговорить было больше не с кем. О прежнем счастье и о тревоге за Карли, которая теперь завладела всем ее существом, приходилось молчать. Но высокамерницей стала старообразная, увядшая бабенка. Обе они мгновенно возненавидели друг дружку. А эта бабёнка всё время шушукалась с уборщицами и надзирательницами. Когда в камеру заходил пастор, она ни словечко не пропускала. Разумеется, через пастора Трудель всё же кое-что узнал про своего Карли. Хензель, сокамерница, опять отиралась в тюремной администрации. Наверняка опять навлечёт на кого-то беду своими сплетнями. Пока её не было, пастор рассказал Трудель, что муж её находится в этой же тюрьме, но хворает, большей частью лежит в бреду,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 Трудель Хергезель, которая умела ненавидеть так же сильно, как и любить, и, слушая это наставление, всей душой ненавидела стоявшую в трёх метрах Хензель, Трудель Хергезель сначала воспротивилась. Всё это показалось ей слишком уж беззубым. В итоге не Иисус Христос, а его пастор Фридрих Лоренц сделал её сердце отзывчивее. Глядя на этого человека, чья тяжёлая болезнь ни для кого не была секретом,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 наполняла ее глубоким умиротворением каким делился с нею этот человек, который не хотел ненавидеть хотел только любить даже самого скверного из ближних это новое ощущение хотя и не заставило Трудель Хергизель мягче относиться к хензель, однако это стало ей пожалуй безразличнее ненависть утратила былую остроту порой расхаживая по камере она вдруг останавливалась перед хензель и спрашивала почему вы так поступаете? «Почему доносите на всех и каждого? Надеетесь, что вам смягчат приговор?» Хензель в упор смотрела на Трудель злыми жёлтыми глазами и либо вовсе не отвечала, либо говорила «Думаете, я не видала, как вы прижимались грудью к плечу пастора? Какая гадость соблазнять полумёртвого! Погодите, я вас застукаю, ох, застукаю!» На чём именно Хензель хотела застукать Трудель Хергизеля пастора, осталось неясно.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 Ведь Трудель уже усвоила, что пастор не лжёт. Он не передавал привет, если ему этого не поручали. Чурался дешёвых утешений, которые в конце концов оборачиваются ложью. Но и через допросы следственного судьи Трудель знала, что с её мужем дело плохо. О новых его показаниях никогда не упоминали, требовали от неё отчёта обо всём. А она действительно знать не знала про чемодан бедняги Григаляйта, который намеренно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 В своё время она думала, что не любит его и никогда полюбить не сможет. Теперь же она как бы пропиталась им. Воздух, которым она дышала, хлеб, который она ела, одеяло, которое её согревало — всё это был он. Ведь он так близко. Несколько коридоров, несколько лестниц, дверь. Да только на всём белом свете нет милосердного человека, который бы один единственный раз отвёл её к нему. Даже чехоточный пастор и тот не отведёт. Все здесь боятся за собственную жизнь и не пойдут на серьёзный риск, чтобы по-настоящему помочь беспомощной. Внезапно в памяти у неё всплывает мертвецкая в гестаповском бункере. Долговязый эсэсовец, который закурил сигарету и сказал ей, «Ах, девочка, девочка!» Потом поиски среди трупов, после того, как они с Анной раздели мёртвую Берту,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 Сквозь слезы, говорит Трудель Хергизель. Хензель с неприязнью, глядя на него, бормочет. Чего ему опять приспичило? А Трудель неожиданно утыкается в узкую запыхавшуюся грудь священника. Слезы бегут ручьем, она прячет лицо у него на груди и умоляет. «Господин пастор, мне так страшно. Вы должны мне помочь. Я должна увидеть Карли еще раз. Я чувствую, это будет последний раз».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 Я слишком слаб, мне её не удержать. Потом и вокруг наступает ночь. Ночь к ночи, мрак к мраку. Трудель, вдова Хергизель, очнулась. Она отдаёт себе отчёт, что находится не в своей камере, и опять вспоминает, что Карли умер. Снова видит, как он лежит в камере на узких нарах, лицо как бы уменьшилось, помолодело. Ей вспоминается личико нерождённого ребёнка,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 Когда пастор открывает, а потом закрывает за нею очередную дверь, она уже не берёт его под руку. Оба молча идут по ночному коридору с тёмными карцерами, откуда пьяный врач, вопреки обещанию, так и не выпустил двух больных арестантов. Затем поднимаются по множеству лестниц женской тюрьмы в отделение 5, где находится камера Трудель. В самом верхнем коридоре, собственно, это галерея, по одну сторону которой тянется решётка, Им навстречу шаркает надзирательница. Говорит, «Только сейчас в одиннадцать сорок ночи вы, господин пастор, приводите Фергизель обратно. Где вы с ней были столько времени? Она много часов была без чувств, у неё умер муж, вы же знаете». «Так, а вы, стало быть, утешали молодую вдову, господин пастор. Очень мило. Хензель рассказала мне, что она всё время бесстыдно вешалась вам на шею».